Глава седьмая Ладно, ладно, я всё понял. Может, действительно, всё, что не делается, всё к лучшему. Вы лучше идите гляньте, что я нашёл. Видимо, когда-то это была комната управления фуникулёром, а рядом находилась площадка, где производилась посадка в вагончике, и погрузочная площадка, так как из четырёх вагончиков три были грузовыми. вернее это были даже не вагончики а остальные короба без верха в комнате управления было полно шестеренок рычагов и один труп виды рычагов были самые разные длинные короткие тонкие толстые витые и прямые квадратного течения и круглого шестиугольного и звездообразного сделанные из металла камня и стекла были там красные оранжевые зеленые и синие и даже в цвет волшебных палочек черно белую полоску а также Ладно, ладно, естественно, никаких рычагов я сначала и не заметил. Все внимание на труп, а вернее на доспехи, сидящие на невообразимо древнем кресле. Да и был ли это труп? Слишком тонкие у него сочленение включая поясничный отдел. Может, это механизм? Гуманоидной формы. Если поднять на ноги, будет метров двух ростом. Корпус, или все же доспех, сделан из желтоватого металла. немного много, ни мало сантиметров трех толщиной. но явно не из золота. Попытка поцарапать его ни к чему не привела. Попробовал поднять ему руку. В итоге раздался треск, и в моих руках оказалась массивная перчатка. Судя по ее весу и застрявшей внутри сухой кости, это все же был доспех, и носящие его существа были гораздо сильнее ныне живущих раз Одну только перчатку я еле мог поднять. Что уж говорить о полном комплекте. Информация тоже была скудна. Латная перчатка. Предтечий предмет неопознан Не знаю, не знаю, но, судя по весу, комплект явно рассчитан на силушку не меньше 500, что для танка 300-го уровня вполне достижимо. Но где б нам такого взять? Ахан, глянь, тут одна шестеренка сломана, и похоже, что фуникулером мы сможем воспользоваться, только если сами по канатам полезем. Я отулегся от неподъемных доспехов и подошел к механизму, на который показывал Колян. Передаточный механизм со множеством шестерёнок, одна из которых размером с объединенную тарелку и сделанная из почерневшего дерева, двумя сломанными половинками валялась на полу. Хм, <свеч> если бы это была нормальная игра, сейчас бы здесь появился призрак того трупика и предложил бы нам задание на восстановление работоспособности фунникулёра. Мол, где-то глубоко в подвалах есть такая же машина, и надо принести с неё шестерёнку. Но, судя по затихающему бою, «Заниматься нам этим квестом абсолютно некогда». «Ну, не хотите, как хотите», — проскрипел обиженный голос у нас за спиной. Мы с Коляном синхронно подпрыгнули, резко разворачиваясь назад. Но произнесшие эти слова, призрак уже исчез в стене. «Эй, ты! Мы передумали, вернись!» «Тьфу!» — улетел козёл безрогий. «Кто мне скажет? Вот что это сейчас такое было?» В ответ из стены высунулась левая рука, правая ударила её по изгибу локтя, От чего то резко подскочила, после чего призрак исчез окончательно. Охренеть! Вот и поговорили. Но всё равно искать шестерню некогда. Быстрее новую сделать. колян у тебя же всегда с собой полно деревяшек. Есть подходящей ширины? Найду. А из чего зубья делать будем? Давай мне доску, а сам от для немезиды на верши отделяй. Сколько там зубьев? Восемь? Давай, делай. Затем в доску остриями вколотим. а толстые концы за зубья будут. Быстро очертил ножом окружность по доске по двум сложенным половинкам старой шестерни, затем пилу в зубы и вперёд. Спустя пять минут в руках у меня был слегка кособокий круг. У коляна оказалась целая пачка неиспользованных наконечников. Ещё пять минут, и навершия вбитые в доску под нужными углами. В очередной раз, порадовавшись расширенному набору инструментов мастера-ломастера, вытащил коловорот, и просверлил центр для оси. Поздравляем! Вы создали малую шестеренку для грузовоза предтечий. Качество низкое, прочность 17 из 100. Для завершения первой части задания установите ее на место. Стоило воткнуть шестерню на место, вновь появились новые строки. Поздравляем! Вы отремонтировали грузовоз предтечий. Вы завершили первую часть цепочки. Награда отсутствует. Вы не взяли задание. Для получения второй части задания обратитесь к хранителю. Эй, ты там? Выходи, поговорить надо. Ну чего дуешь как мышь на крупу? Вылазь, говорю. Ну нет, так нет. Не больно-то и хотелось, старый хрен. Из стены еще раз высунулась рука, повторила неприличный жест и опять исчезла. Ну и ладно. Давай попробуем включить эти механизмы, посмотрим, работает ли она вообще. Я подошел к самому большому рычагу и всем весом на него налег. Скрип и скрежет, который раздался после этого, и мёртвого бы на ноги поднял. Пол ощутимо вздрогнул, и сверху посыпались пыль и мусор. Что-то ещё раз взвизгнуло, заскрипело, и вагончики тронулись с места, всё ускоряясь и ускоряясь. Одновременно с этим вдали раздался последний предсмертный вопль стражей подземелий. «Вот чёрт, что-то мне это не нравится». Я бросился к краю платформы. Внизу, в полной темноте, замелькали огненные блики. Пламенные надписи и пентаграммы, нанесенные на броню принцессы, рассеивали непроглядную тьму. И эти пентаграммы стремительно приближались к нам. И сама принцесса тоже, насколько я понимаю. «Все на борт!» — завопил я, рассекая веревки, держащие пофига, и пинком направляя его в нужном направлении. «Колян, брось его! Сдохнем все здесь!» Колян, кряхтя и вздувая мускулы, пытался поднять Керасу от доспеха предпечий. «В инвентарь не лезет!» Чуть ли не со слезами прокряхтел он. «Брось хрен бежим!» «Половинчик, ты чего застрял?» Но половинчик ожидаемо не ответил, встав наверху лестницы и перегородив нападающим путь. «Половинчик!» — Колян схватил его за плечо. «Давай за нами, успеем!» Но голем толкнул Коляна в сторону подвесной дороги, а сам обернулся к врагам. Я схватил Коляна и потащил к вагончику, в который уже загрузился пофиг, швыряющий в темноту фаерболы. К пассажирскому вагончику мы не успели, с роганью забрались в грузовой короб. В этот же момент половинчик схлестнулся с первым ползуном-берсерком, одним ударом отправляя его в короткий полёт с лестницы. Затем ещё удар, и клешня очередной твари отделяется от тела. А затем платформа закончилась, и поле боя погрузилось в кромешную тьму. Я со стоном осел на дно и привалился спиной к стене. Моя энергия закончилась окончательно. Я почувствовал, что в любой момент могу отрубиться. Мои глаза уже стали самопроизвольно закрываться, когда страшный удар перекосил нашу клетушку. Мы с Каллианом, изыргая проклятие, покатились к противоположной стене. Раздался душераздирающий скрежет и ещё один удар. Наконец вспыхнул факел, и я уставился наверх. Борт вагончика был смят сцепившимися в него страшными когтями. Три будто стальных 40-сантиметровых когтя скрежетали по металлу, пытаясь понадёжнее уцепиться за край. Я пристал на цыпочки и выглянул наружу. Наместница в невероятном прыжке уцепилась за вагончик и теперь пыталась влезть к нам в гости. не слабый был прыжок, даже учитывая её рост, ей пришлось прыгнуть метра на три, три с половиной вверх. Теперь окончательно становится понятно, если бы предыдущая наместница была жива, здорова, она, не напрягаясь, раскатала бы нас в тонкий блин. У этой же со здоровьем, несмотря на недавний бой, всё прекрасно. Но вот подтянуться вверх на тонких передних лапках она не могла. «Что-то вы, девушка, давно на маникюр не заглядывали!» Я посмотрел на измазанные оранжевой свернувшейся кровью когти. «Вам их постричь, подровнять, отполировать не мешало бы. А то в этом сезоне кровавые подтёки уже не в моде. И вообще, где ваш проездной билет? Вы что, заяц?» Тварь зашипела, рот её открылся. и из него улетела ещё одна челюсть поменьше, щёлкнув зубами в трёх сантиметрах от моего лица. Я не испытал ничего, кроме безграничной усталости, точно зная, что сейчас отключусь. «И не надо лезть ко мне с поцелуями! Всех безбилетных попрошу покинуть транспортное средство!» «Пахан, ты совсем рехнулся!» В пределах моего мутнеющего взора мелькнул отблеск топора, и тварь беззвучно скрылась во тьме. Тут же раздался удар, и со всех сторон донеслись вопли, вышедших на охоту стражей пещер. Ужас какой-то. На порождение ночных кошмаров охотятся не менее мерзкие твари, а мы посредине всего этого. Но эту мысль я додумал уже во сне, уютно примостившись на стальном полу, подложив под голову кусок завалявшейся здесь руды. а А-а-а, ты опять здесь. Это хорошо. Мне некоторое время было не до вас. Я совершил небольшое путешествие до королевства лесных гоблинов в надежде собрать там войско и разгромить логово королевы. Но...» Остап горестно подсокал языком. «Я нашёл там лишь смерть. Зато в горах я обнаружил одну из ветвей нашего рода. Но что сказать, за триста лет они сильно изменились. Выбив из пещер гномов, они заняли их место. Нашли гноми и кузнечные рецепты, Несколько богатых рудных жил и постепенно превратились в мирных ремесленников. Со мной отправились только несколько молодых и горячих орков. Они смелые, но пока не умелы в бою. И обойдя долину с другой стороны, мы нашли вот это. Взгляд мой переместился, и я увидел нечто странное. Около крутого склона горы в сплошном покрывали зелени, словно серая раковая опухоль, раскинулось нечто. Строение похоже на оплывшие под солнцем соты диких пчёл, будто прикрытые под разными углами острые брёвна. По всему строению ползали какие-то существа, а по тропе, ведущей к строению, тянулся караван, еле двигающихся созданий «Как понимаешь, нам туда соваться нельзя. При встрече я отмечу тебе это место на карте. А сейчас держись». «Что?» «Держись!» — грохот скрежет. Жёсткий удар, затем ещё один. «Что такое?» — испуганный голос колена. «Падать приказа не было!» Скрип, треск рвущейся стали, опять удар. Нас взболтало в стальной коробке, словно яйца для омлета. Затем резко наступила тишина. «Приехали, граждане, конечные, все на выход!» Где-то в районе моей левой ноги загорелся слабый огонёк, и издалека донёсся голос пофига. «Вы как там, живы? Что случилось?» «А нам-то откуда знать?» «Хотя, что бы ни случилось, взбодрило это хорошо, снани в одном глазу». Я привёл в себя вертикальное положение, похрустел шеей, ощупью нашёл на дне недогоревший факел. Оказалось, крепление троса к потолку сломалось, и наша кабинка рухнула вниз, не долетев до пола каких-то полуметра, и теперь качалась на тросе из стороны в сторону, тихо поскрипывая. К нам, скользя по канату, со своей кабинки спустился Пофиг в сопровождении дятлов. Все вместе мы извлекли коляна из-под горки руды и выбрались наружу. «Пофиг? Факел совсем не светит. А ну-ка врубай свою светомузыку на полную!» Вспыхнул яркий свет, и мы увидели, что окружены со всех сторон подбирающимися к нам монстрами. Белые склизкие тела, уродливые безглазые черепа с огромными усаженными зубами, иголками, челюстями. припавший к полу на все четыре конечности, причём вместо рук длинные, загнутые, зазубренные копья. «Охренеть! Вон тот, второй слева? Но просто копия моей тёщи! Аж жутко! Только усов не хватает, а так было бы один в один!» Я не стал обращать внимания на тупые шутки Коляна, хотя, зная его, может, это и не шутка, а с воплями бросился на подступающих монстров. «Господи, радость-то какая!» Я сжал в объятиях первое существо и бросился дальше. «Дорогие мои! Родные мои! Поправились-то как! А загорели-то!» Хотя стоп, это, кажется, слова из другого произведения. «Наконец-то мы нашли вас!» Я обнял уже пятую тварь, на шестой я остановился. Это был тот, кто нужно. Малая чп Вождь племени. Уровень 115 ХП. 17 тысяч из 17 тысяч. Страж подземелий хаоса. Я залез в нужный раздел и принял мелкую чепырыжность в свою свиту. Малая чепырыжность. Вождь племени. Уровень 115. КП. 17000 из 17000. Страж подземелий. Присоединился к вашей свите. 272 из 3000. Вам необходимо дать вашему новому союзнику кодовое имя. Но раз он вождь, пусть и будет вождь. Кодовое имя принято. «Итак, вождь, не знаю, известно ли тебе, но, судя по тому, что у тебя полностью отсутствует черепная коробка, то нет. Но за нами гонятся страшные и ужасные монстры. Нет-нет, не такие ужасные, как вы, но тоже ничего. Они хотят прорваться к логоу хаоса, посрамив ваше звание непобедимых стражей, а затем они разрушат весь мир и все, что вам так дорого. Ну, там заплесневевших личинок, радиоактивный мох и ваши родные затхлые болота, или что вы там любите?» По твоему виду, я понимаю, что для вас это неприемлемо. Так вот, что вам нужно сделать? Так, немного поперчить, подрумянить на угольках, и можно есть. И не надо заворачивать мясо ни в какие неизвестные листья. Посыпать готовый шашлычок укропчиком. Рядышком, редком, душевно порезанные помидорки, сбрызнутые крупной сольцей, огурчики, ржаной хлебушек, И всё это по-мужицки накрыто на шкуре какой-то бедной животины, убитой нами ни за что, ни про что. Не хватает только стопочки беленькой. Но скоро бой, так что это и к лучшему. Сидящий рядом со мной и прилаживающий копьем наконечники из осколков брони ледяных гоботов, Колян шумно сглотнул. Я последовал его примеру. «Пофиг! Давай к нам! Ребята и без тебя справятся!» Наши бледные друзья были заняты разбором узкой узкоколейки, проходящей по полу. «Жалко её, конечно, но скоро бой, и света нужно будет много, а иных дров, кроме шпал, здесь не было». «Да», — маг восхищённо посмотрел на открытую поляну, «да, мне пожрать не помешало». Воздух перед ним сгустился, и на шкуру, ставленную ясными, свалились весело жужжащие мельничьи жернова. Миг, и весь хавчик был перемолот в труху, а затем пришла пора и шкуры. Жернова взвизгнули, но справились. Шкура была успешно перемолота, и воздух взвились клочья шерсти. А жернова, успокоившись, принялись за одну из заготовок коляна, превращая копьё в горстку мелкомолотых опилок. Поэтому действие заклинания закончилось. Я флегматично стёр с лица мясо помидорно-хлебный паштет, лизнул палец, а ничего так, соли только мало не хватает. Выскрип из зубов опилки, стряхнул с ног лишнюю шерсть. «Ещё старые лепёшки есть и немного кваса, только он, кажется, забродил. И это...» «Да понял я, понял. Изменю я фразу вызова грёбаных жерновов. Через недельку, потому что её только раз в неделю можно менять». В общем, после обеда мы были достаточно голодные и злые, чтобы убить кого угодно. Да и всё равно времени на подготовку больше не было. Невдалеке уже слышался шум боя. Принцесса с подручными пробивалась через очередной заградительный отряд. К тому же у нас ресурсов было немного, и все, что было, мы использовали. Несколько ежей, бревен, утыканных стальными заточенными прутьями, установлены в ряд в самом узком месте, и все это закреплено наваленными поверх камнями. Конечно, это принцессу не остановит, но хоть немного лишит ее маневренности. Сзади сложен гигантский костер, света будет много. Мы с Коляном успели сделать десяток замораживающих копий. Гложат меня смутные сомнения. что против наполненной демоническим пламенем твари они не помогут, но, может, хоть на подручных ее подействует Ну и главное, больше сотни бойцов, 20 из которых примут на себя первый удар. Сейчас они поджидают прямо сразу за хлипкими защитными сооружениями. Остальные со всеми удобствами устроились на потолке, сжимая своими кривыми лапками по увесистому булыжнику. Не бог весть, какая артиллерия, ну все же. Пофиг, забравшись наверх в относительную безопасность, как заведённый пилит отобранный у меня ножовкой толстенный канат фуникулёра. К сожалению, свалить на голову врагам подвесные вагончики не получится. Уж больно неудачно они застряли. Но маг почему-то уверен, что кое-чем они помочь смогут. Колян распаковал свою немезиду, теперь ищет, где лучше её установить. Я занят самым важным. Всё же я глава клана, и как бы то ни было, вся ответственность на мне. Поэтому я досыпал недосыпанное. Пара уродцев, одолженных мне вождем, размахивали надо мной обрывками шкур, не очень умело имитируя пахала Но я человек простой и непривередливый, поэтому жаловаться на такие мелочи не буду. Остап в этот раз мне не снился, а разбудил меня грохот обрушившихся на врагов дубовых балок. Мы просто приставили их к двум противоположным стенам коридора, соединив канатами и ворвавшийся в зал принцесса, Повалила их нашествующих за ней союзников. Ловушка незамысловатая, но быстро возводимая и довольно убойная. Принцессе-то всё равно, но если ты простой ползун, то схлопотать по голове балкой в два центнера весом бывает обидно. «Идите, воюйте!» Я жестом отпустила пахальцев и те с радостными воплями бросились в самую гущу боя. «Пофиг, огонёк засвети, а то что-то темновато!» Но темновато уже не было. Огненная стена моментально воспламенила сложный костер, и огонь взвился до самого потолка, освещая всю пещеру. На миг все застыло, как приступ кадре. Потрясающая своей ужасной красотой принцесса, оскалившись, смотрит на посмевших атаковать ее пигмеев. Питок ползунов-берсеркеров пока безуспешно пытаются выбраться из-под завалов. Наместница, в отличие от принцессы, вся изранена, но жива. Спаслась-таки после падения с фуникулера и нападения стражей. Она появилась последней, прикрывая отряд сзади. Защитники, настоящие льпуты рядом с ними, но не отступают, скалят свои страшные пасти, скрежещут заострёнными передними лапами. Даже копье выпущенное коляном, тусло мерцая бледно-голубым наконечником, казалось, зависло в воздухе. А в следующий миг всё будто взрывается, приходя в движение. Лёгкий поворот головы... И копье, вместо того, чтобы воткнуться в горло твари, лишь слегка задевает ее, разлетаясь ледяными осколками. Видя, что ее отряд попал в засаду, принцесса сразу пошла с козырей. По пещере разнеслось ее шипение, что страшнее любых воплей, а вслед за шипением пришел ужас. Кольцо защиты сейчас у Коляна, и я прочувствовал его в полной мере. На вас наложен дебаф. Волна жути. Все ваши показатели минус 25%. Аура — прямое воздействие. Накладывает на вас дебаф, все ваши показатели — минус 15%. А потом она показала новый фокус. Рисунки на ее теле раскалились до бела, и на наступающих из пасти хлынул поток горящей кислоты. Не знаю, может ли в реальной жизни кислота гореть, но здесь смогла. Не буду рассказывать, что случилось с нападающими. Казалось, они просто испарились. Двухсантиметровые стальные стержни защитных ежей Оплывали, как восковые свечи. Камни растворялись, как куски рафинада в кипятке. По всему залу расплылась обжигающая лёгкие волна кислотного смрада. А вечер перестаёт быть томным. «Вождь! Давай всё, что есть! Приоритет на местнице и берсерке! Лишим принцессу поддержки!» «И возможности пополнять своё войско», — уже про себя подумал я. Из всех пришедших в подземелье тварей только на местнице не были разукрашены непонятными письменами. и не полыхнули внутренним огнём, как остальные. И это же явно неспроста. Возможно, их не стали модифицировать для того, чтобы те могли откладывать потомство в поверженных тварей. Но так ли это, скорее всего, я никогда не узнаю. Повинуясь моему приказу, сверху на тварей тут же обрушился целый камнепад. Так и не выбравшиеся из-под завалов ползуны были погребены под новым, теперь уже каменным потоком. Ничего, на то они тараканы жучиные, чтобы в камешках и веточках барахтаться. Правда, загоревшиеся наверху получившиеся груды огненные стены делали это место больше похожим на духовку, чем на кусок песочницы, но это уже детали. На двух главных же противников камнепад не произвел никакого впечатления. Булаганы отскакивали от их бронированных тел, словно песок, осыпаясь по бокам. Чипы рыжности же, наоборот, осыпаться не стали. Густым потоком, низвернувшись с потолка на тушу на местнице, они с вбивали в её тело свои лапы косы и вгрызались спины зубами-иголками. Результат был страшен для обеих сторон. Броня на местнице в один миг покрылась сотней трещин и разломов. Мелкие твари вгрызались в неё так, будто в последнюю жертву на своём веку. Хотя почему как будто? Стоило им вскрыть броню и впиться своими зубами вплоть врага, как кислота, идущая у той по венам вместо крови, тут же начинала разъедать их тела. Голову нападающих моментально начали дымиться, растворяясь и распадаясь на части. Коли, растворившись внутри тела, переставали держать обезглавленные, дымящиеся тела, и те падали вниз. Но на их месте тут же оказывались новые стражи. Видимо, наказ, оставивших их здесь на охрану существ, был гораздо сильнее их тяги к жизни. Словно пчёлы, что могут ужалить врага лишь раз, Они нападали и умирали, но, как и пчёлы, они побеждали количеством. Так и не произнеся ни звука, наместница завалилась на бок и забилась в агонии. Сбельнившаяся принцесса накрыла её тело и копошащихся на ней чепырыжностей потоком пылающей кислоты, а затем фуганула ещё одной струёй в потолок, прямо над собой. «Поздравляем! Вы убили наместницу ползунов. Уровень 250. Получено опыта. Один миллион...» 322 555. Получена награда. Плюс три свободных очка характеристик. Получена награда. Плюс два свободных очка характеристик для всех членов клана. Черный жирный пепел, в который превратились полсотни нападающих, и обрывки расплавленной сети. Посыпались на растворяющийся труп на местнице. Вот это поворот! Что-то пошло не так, да, Пахан? Колян, конечно, прав. По моему плану, королеву должна была накрыть сеть. сплетённая нашими дамами из стальных тросов ещё на Белом берегу. Та, по идее, должна была хотя бы частично лишить королеву мобильности. Но того, что от неё осталось, даже на носовой платок не хватит. Чёрт! Ты, как всегда, не прав, мой недальновидный друг. В дело вступил план «Б». Мы избавились от лишних союзников, чтобы дать остальным больше оперативного простора. Теперь мы перегруппируемся и завалим мамонта. А ты стреляй давай. Видишь, узоры на её шкуре погасли. Глядишь, теперь заморозка подействует. Господи, что же делать? Мысли галопом так и метались по голове. Мама моя, мы все сейчас умрём. Они все умирают. Если у тебя есть план «Б», то самое время его воплотить в жизнь, пока ещё союзники остались. А союзники таяли с пугающей быстротой. Один взмах хвоста или лапы, и на пол валится очередной труп. Калян, собирай свою пукалку. Стрелы не помогают. Пора вводить в действие план. «Наш маг — криворукий идиот!» «Согласен, для экстренного случая название длинновато, но мы все проголосовали, и, принимая во внимание то, что мнение пофига не учитывалось, название было принято единогласно. По этому плану нам необходимо отвезти тварь к тому кресту, что он на полу начертил, но для этого надо ее как-то увлечь за собой». «Где наша липучка?» Калян отодрал от плеча моллюска и бросил мне. Тот, как и все стражи, рвался в бой. «Твоё время пришло! Не подведи!» Моллюск, пролетев по красивой дуге, плюхнулся на морду королеве. Не потратив ни мига на раздумья, думать-то нечем, «Сука!» выстрелил языком и намертво присосался к левому глазу монстра. Туда даже впились сверкающие электрическими разрядами стрекало. Королева затрясла головой, попыталась достать прилипалу короткими передними лапками, пару раз ударила себя по морде хвостом, Но героический моллюск держался, раз за разом ударяя электричеством в глазной нерв чудище. Чудище хотело было взвыть, но вылка в нее встроена не была. Поэтому она лишь зашипела, нашла взглядом единственного глаза меня и, почему-то посчитав, что я причина всех ее бед, прыгнула в мою сторону. Не допрыгнула она всего пару метров. а а, -а, -а, -а, -а, -а! Поддерживая своих немногочисленных союзников героическим воплем, я помчался прочь. На принцессу то и дело сверху падали все новые чипы рыжности, но она не обращала на них внимания, продолжала бежать за мной. «Пахан, давай!» Я с зажатым в руке свитком повалился спиной на нарисованный на земле крест. Надо мной склонилась тварь. «Давай!» — прошептал я. Феня взмахнул ножом, канат фуникулера окончательно лопнул, и вагончики рухнули вниз. Освободившийся канат выстрелил как из пушки. и его конец чудовищным ударом откинул принцессу назад, прямо в уютные объятия мельничьих жерновов. Свиток пеплом осыпался у меня в руках. Заклинание «Зерно в муку». При изучении сила и размер жерновов зависит от мудрости мага, время работы от интеллекта. При использовании свитка заклинание срабатывает на уровне гранд-мастера. Вес жерновов 5 тонн. Время работы — 10 минут. Возможное количество перемолотого зерна — 10 тонн. Думаю, что принцесса не потянет на 10 тонн, но мы не в обиде. Сначала между жерновов попал хвост. Жернова взвыли, засасывая ее вместе с облепившими ее чепырыжностями. Миг ее всю затянуло внутрь. И тут же пещеру оросило кислотным дождем. Мы благоразумно скрылись от него под заранее приготовленными шкурами. Поздравляем! Вы убили принцессу ползунов. Уровень 300. Получено опыта. 2 миллиона 322 тысячи 555. Вы получаете новый уровень 72. Получена награда. Плюс 5 свободных очков характеристик. Получена награда. Плюс 2 свободных очка характеристик для всех членов клана. Поздравляем! Прогресс выполнения квеста «Изгнание» 1 из 6. Есть! Мой план сработал! «Да я просто гений!» «А, мы сделали это!» — заупил рядом Колян. Магические жернова, залитые кислотой, последний раз взвизгнули и разлетелись на сотню крупных осколков. Один из них насквозь пробил вскочившего Коляна. Тот еще секунду постоял с вздернутыми в победном жесте руками, а затем исчез. «Пофиг, твою же ж мать! Твой план убил Коляна, бестолочь ты криворукая! Теперь придется переть назад! Колян, он же как маленький ребенок!» «Ни на что без нас не способен». «Ладно, не оправдывайся. Пошли, соберём трофеи и в путь. Выручать нашего паладина». От принцессы, к сожалению, мало что осталось. Мельничьи жернова оказались неожиданно жестокими. Нам удалось собрать несколько пригорешней молотого панциря, шматок феромонов, да один коготь, неизвестно как, избежавший участи остальных частей тела. Мы ещё попытались собрать немного кислоты, разлитой по полу. но стеклянные банки просто плавились от соприкосновения с ней. Зато среди дымящихся луж мы нашли нашего прилипалу. Её некогда блестящие створки помутнели, края потрескались, в некоторых местах раковину проела почти насквозь. Но, когда я тихонько в него постучался, створки раскрылись, и на меня радостно пискнув, уставилась «сука, тварь липучая!» «Мужик! Хотя, конечно, может, он гермафродит какой-нибудь?» «Ты был нереально крут!» «Переименовываю тебя в Прилипалу. Дай пять». Десяток весело сверкающих стрекал радостно ударили мне в ладонь. В течение последующих пары минут я станцевал все известные мне па из брейк-данса, пока эта тварь не сообразила убрать на хрен свои грёбаные электрические щупальца. «Приветствую победителей!» Какой уже раз, появляясь у меня за спиной, проорал Абрам Моисеевич. «Вам послание от Коляна!» «Слушай ты, Абрам Моисеевич, или как там тебя?» Абордажных дел мастер, морей исследователь, Иванделий уничтожитель, для краткости Абрам Моисеевич. Насрать. Хоть красная шапочка. Подружка серого волка. Если ты еще раз подкрадешься ко мне сзади и начнешь вопить, я найду твои бренные останки. Половину отдам некромантам, вторую экзорцистам и устрою между ними соревнования. Они будут одновременно призывать тебя в этот мир и изгонять из него прочь. И это будет продолжаться вечно. Мы с тобой друг друга поняли? Кстати, насчёт моих бренных останков у меня есть задание. Всё, заткнись. Пока я не вернусь домой и не просплю хотя бы неделю, лучше не лезь мне под руку, зашибу. У тебя вроде послание было от Коляна. Так давай, докладывай. А, ну-та. В общих словах он советует вам двигать вперёд. Говорит, что хотя этот отряд мы и добили, но к искомому месту движется ещё пять отрядов, и не факт, что мы доберёмся первыми, а он вас догонит, когда сможет. Ну-ка, передавай Коляну. «Как ты нас найдешь, если у тебя только один факел на два часа работы, а топать сюда гораздо дольше?» Ответа пришлось ждать подольше, и мы пока пошли обшаривать наместницу Облитая кипящей кислотой, она, тем не менее, не превратилась в расплавленную лужу. Сопротивление кислоты, естественно, было у нее на уровне, и, в отличие от принцессы, ее получилось развеять и собрать лут. Внутренняя челюсть на местнице ползунов. Алхимический ингредиент. Класс уникальный. Длинная черная хреновина с шишкой на конце чертовски похожа на здоровенное достоинство вороного коня. Услышавший, что это алхимический элемент, Пофиг сначала протянул к нему руки, но потом, поморщившись, их убрал. Видимо, в глупые головы приходят одинаковые образы. Герцог, конечно, в своей комнате вместе с головами королев это не повесит, но я, пожалуй, знаю, кому это подарить. Уважаемый господин Ванденбрук, «Советчик по распределению очков умений и даватель умопомрачительных квестов. На его письменном столе это будет смотреться просто великолепно». Тут вернулся связной. Клян говорит, что договорился с удильщиками. Они включили иллюминацию, и теперь он идет как по вечернему проспекту, освещенному сотней огней, а потом несколько штук согласились путешествовать с ним, освещая дорогу дальше. Договорился с удильщиками? Некоторые будут путешествовать с ним? «Что за ересь? Лети к Коляну, и пока не выпытаешь все подробности, не возвращайся!» На этот раз его не было еще дольше, и мы смогли рассмотреть весь оставшийся лут. Амулет подчинения. Неопознанно. Классическая подвеска в виде пентаграммы, выполненной из кроваво-красных полупрозрачных камней. А вот и еще одна жирная стрелочка, недвусмысленно указывающая в сторону зачинщиков всего этого. Надевать этот амулет явно не стоит. Но окончательно судить об этом будем после опознания. Кольцо страха. Не опознано. Абсолютно гладкий круляш. Вся из того же черного материала, что и в предыдущих находках. Великое кольцо защиты. Не опознано. Ничем не отличается от предыдущего. Они абсолютно идентичны, но названия разные. Жезл костяных клинков. Не опознано. Опять же черная совершенно гладкая палка с метр длиной. Никаких рисунков и украшений. Мне даже стал нравиться, сделавший сделавшийся это человек. сычок лаконичный. Палку сразу загробастал пофиг. Ну и пусть. Скорее всего, вещичка и так для него. Тут, наконец, вернулся связной и зачитал официальным тоном. Созданное вами существо достигло 50 уровня. Оно действует и развивается. Награда животноводства плюс один. Вы имеете возможность приручить любое неразумное существо До 75-го уровня включительно, с вероятностью 5%. Говоривший приостановился, но это было не все. Созданное вами существо достигло 75-го уровня. Она заняла доминирующую позицию в своей локации. Нет никого сильнее его в этой местности. Награда. Вы настоящий уникум. Вы понимаете животных как никто. Вы имеете возможность приручить любое неразумное существо до сотого уровня включительно, с вероятностью 5%. Существа до 50 уровня не нападут на вас первыми с вероятностью 90%. Нейтральные и дружелюбно настроенные существа до 50 уровня могут помочь вам даже без приручения. Охренеть! Колян перестал нам рассказывать о подобных достижениях, потому что они стали причиной множества шуток. Конечно, никто из нас всерьез не думает, что он произвел на свет какого-нибудь кентавра. Но тогда кого? Колян всегда был на виду. и селекцией вроде как не занимался. Может, голем? Он всегда к нему относился с трепетом. Слепил втихаря, а тут возьми и оживи. Но там, где мы жили, практически все существа были выше 75 уровня, и такой малыш не смог бы там доминировать. Но гадать тут можно долго, а нам надо выдвигаться. Со светом у него проблем не будет. Стражи на нас не нападают, всех измененных мы вроде зачистили, но оставлять его одного... «Я за ним схожу», — поигрывая новым кинжалом, предложил Феня. «Нельзя шкета одного оставлять. А вы топайте. Чую на счету каждая минута». Тоннель дальше опять сузился и пошел под уклон. Узкоколейка занимала почти всю ширину пола, и идти по шпалам было ужасно неудобно. Никогда не понимал, почему нельзя делать шпалы на удобном для ходьбы расстоянии. Если на каждую наступать, шаг получался слишком маленьким. «Через одну? Слишком длинным. Может, это рассчитано на гномов?» «На вагонетки это рассчитано!» Оказывается, я рассуждал вслух. «На вагонетки, которые по рельсам ходят, а не на пешеходов, какими бы они ни были. Даже вон для этих, наверное, не подойдут». Пофиг кивнул наверх. Там, вылезая из каждой щели, нас провожали взглядами средние чипырыжности. Логично предположить, что где-то будут и большие, и охренительно великанские чипырыжности. но торопиться с их приемом в свиту я не буду. Количество принятых туда строго ограничено тремя тысячами уровней, и погибшие в бою не освобождают занятое место. Не знаю, как там наш спаситель-половинчик, может, он и выжил, но вождя однозначно убило. Он возглавил последнюю атаку, и его вместе с принцессой затащило в жернова. А в кольце цифры остались те же. Надеюсь, создатели игры читали приключенческие романы, и где-нибудь недалеко нас ждёт быстрая вагонетка, которая отвезёт нас до самого конца подземелья. Я думаю, создатели игры читали только энергетическую садом мазу-литературу, и ничего хорошего нас ждать не может. Это в тебе говорит юниорский пессимизм. Прыщи на лице, проблемы в школе. Девчонки смеются вслед. Вот и причины твоего фигового настроения. Это во мне говорит прагматизм. Сопоставление фактов плюс голос интуиции, анализ ситуации и игры в целом. «А главное, мы здесь с тобой, а у тебя вечно всё через жопу получается. Но хоть в чём-то ты прав, вагонетка доехала до самого конца подземелья». М да и ничего хорошего из этого не получилось». Мы стояли в конце зала, около вагонетки, доехавшей до конца и разбившейся в дребезки о стену. Весь пол был завален кусками руды, а на стене висело два впечатавшихся в неё скелета. У них в вагончике, наверное, тормоза не было». Вот их о стену и шандарахнуло. В целых два тормоза было. он их как раз о стену шандарахнуло. Может, ты и прав. Пойдём пошарим у них по карманам». В карманах, к сожалению, ничего не оказалось, как и самих карманов, собственно. Вся одежда давно истлела, и пыльные груды лежала внизу. Каким-то чудом продолжавшие висеть скелеты рассыпались в пыль от легчайшего прикосновения. Пришлось пошарить внизу. Там нашлось два кожаных кошеля. Они сохранились лучше, но намного Кожа высохла так, что их еле удалось открыть. Там было немного золота и несколько великолепных драгоценных камней. Приутихший Белл из зигзаг стрепенулся, но к камням не подлетел. Я уже давно заметил, что больше одного камня в день он не ел. Впрочем, как и одинаковых тоже. Он мог съесть мелкий жемчуг и совершенную жемчужину, но вторую совершенную есть не станет. Видимо, количество уровней, получаемых таким образом, Разработчики все же ограничили. А жаль, самая трудная часть пути впереди, и пара лишних уровней моему питомцу не помешала бы. Кирка предтечий. Не опознана. Трындец, какая тяжелая хреновина. Все из того же желтоватого металла, что и видены и ранее доспехи. Витая ручка, жало все исчерчено незнакомыми рунами, и, повторюсь, тяжелая сволочь. Хорошо хоть влезла в сумку без перегруза. и теперь мне снова можно будет призвать гоблина рудокопа на помощь. А то, что он, скорее всего, не сможет эту кирку даже приподнять, это уже не мои проблемы. Никто и не говорил, что жить будет легко. Лампа предтечий. Класс обычный. Радиус освещения 30 метров. Просто отличная вещь. Можно носить и в руках, и на голове. Внутри находился кристалл подзаряжаемой магией. Одно плохо. Все тот же вес. По ощущениям килограмм сорок. Если я ее к голове пристегну, она внутрь тела провалится, до самого таза. Но как стационарный осветительный прибор, он хорош. Кроме руды, больше вокруг ничего не нашлось. Руда, видимо, была источником неподъемного металла. Надеюсь, это не уран какой-нибудь местный. Светиться в темноте может и прикольно, но другие побочные эффекты для меня нежелательны. Я же еще молодой. К тому же я глава клана. На мне серьезная ответственность за судьбу людей. но Ты так и будешь стоять с пальцем в носу? Или всё же выберешь, куда мы пойдём дальше?» К этому вопросу надо подойти ответственно. Перед нами три портала, и все ведут в пути хаоса. Различаются они только цветом, и куда идти — непонятно. Я думаю, они разноцветные неспроста, и ими обозначено, какие испытания нас ждут впереди. Вряд ли не войдя во все порталы, у тебя получится представить, что там нас ждёт. Поэтому предлагаю использовать чисто научный метод. «Ампять, что ли?» Хотя ладно. Эники, беники, ели, морейники, эники, беники, бац! Вышел, пузатый, матрас. Ну, этот портал хотя бы светлый. Поехали. Внимание! Вы входите в закрытый инстанс, пути хаоса. В случае вашей смерти вы окажетесь на точке последнего вашего воскрешения. Войти в инстанс повторно не получится. Войти? Да? Нет? Куда ж деваться? «Выбираем «да».» «Твою ж мать! Что это?» «Да, в общем-то, ничего особенного. Сверху туман, под ногами серая тропа, вокруг до самого горизонта снежная равнина. И ветер, ледяной, пронизывающий, убийственный. На пофиге броня скелета единорога, сквозь которую видны торчащие ребра носителя, драные крестьянские штаны, да колпак волшебника с бубенчиком, мелко позвякивающим в такт дрожанию владельца». У меня одежка не лучше. Стальная кераса поверх дырявой рубахи, штаны превратились в драные шорты, на ногах только личные волосы, прям как у хоббитов. А вокруг неожиданно оказалась лютая зима. Ноги, шкуры, любые. Шкур оказалось достаточно много. Вчера на белом берегу ими забило полсумки. Много я выкинул по пути, но кое-что осталось. Одну сразу на землю... Встать над ее окоченевшими ногами. Кирасу к чертям в сумку, вторую шкуру на плечи. Две мелких шкурки на ступни, привязать их к голени крысиными хвостиками. Руки уже почти не слушаются. Внимание! На вас наложен дебаф. Малое переохлаждение. Все показатели снижены на 20%. Только этого не хватало. Одну шкуру вокруг талии завязать двойным узлом свисающие лапы на поясе. Третью шкуру прямо на голову. «Невыделанные шкуры страшно воняют, но нам сейчас не до этого». Глянул на пофига, тот повторил мой наряд, дрожащими руками завязывая лямочки под подбородком. Как говорят чукчи, убивает не холод, убивает ветер. Может, в чём-то они и правы. Но они наверняка не проверяли это выражение, разгуливая на морозе в килке. От ветра мы защитились неплохо, но поднимающийся от мёртлой земли холод никуда не делся. Пришлось брать ноги в руки и топать по тропе. Того, что на нас могут напасть, я не очень опасался. Все же кругом должны быть стражи хаоса. Но вот холод — это другое дело. Мои опасения, к сожалению, оправдались. Никаких местных тварей мы вообще не встретили. Зато мороз и ветер, казалось, усиливались с каждым шагом. Внимание! На вас наложен дебаф. Среднее переохлаждение. Все показатели снижены на 40%. Шаги стали медленнее и неувереннее. Пришлось упереться плечом в плечо мага, чтобы как-то компенсировать начавшееся непроизвольное раскачивание. Хреплое дыхание, пар, вылетающий изо рта, тут же уносится ветром, превращаясь в кристаллики льда. А мороз все усиливается. «Внимание! На вас наложен дебаф. Сильное переохлаждение. Все показатели снижены на 60%. Мир погрузился в белый туман. Виднеющееся вдали тёмное пятно — не более, чем мираж. В мире остался лишь холод и ветер. Сколько мы тут идём? Пять минут. Или целую вечность? Ног я уже давно не чувствовал. Да и есть ли они ещё у меня? Наклонить голову и проверить сил у меня не осталось. Интересно, на всех путях к логову хаоса встаёт эта преграда? Или это только нам так повезло? Если везде, то нам может и не о чем беспокоиться. Ползуны все перемёрзнут сами, хотя с их модификации с их пламенем, горячим внутри, может, и не замёрзнут. Боже, как тяжело думать. Переставлять ноги и цепляться за падающего пофига. Всё на что пока хватает сил. Внимание! На вас наложен дебаф. Смертельное переохлаждение. Все показатели снижены на 80%. Смерть наступит через одну минуту. Я не удержался и упал. Рядом на колени свалился маг. Вот нам и конец. Или нет? Какая-то мысль не давала покоя. Мак, мак, мак. Смерть наступит через 30 секунд. Господи, мы тупицы! Пофиг, не отрубайся! Давай огненную стену! Несколько секунд я думал, что он меня не слышит. Но вот совсем рядом, в метре от нас, вспыхнула обжигающая стена. Она буквально зажаривала нас целиком. Но я все равно протянул к ней руки. Пусть обгорят хоть до костей. Сейчас мне всё равно». Выбравшись из-под шкур, повеселевшие дятлы попрыгали ближе к огоньку. Но полностью обогреться мы не успели. Переохлаждение снизилось до среднего, когда огонь потух. «Интеллект и мудрость рухнули. Ни маны, ни силы заклинаний не хватает. Ничего, у меня немного есть. И стена огня тоже. Доберёмся. Только двигать надо быстрее. Похоже, намечается ураган». Запихав птиц за пазуху, мы припустили к виднеющемуся впереди зеву пещеры. Через пару минут пофигу пришлось поставить еще одну стену с подветренной стороны. Мы, не останавливаясь, прошли мимо, а ветер, пронзая ее, обдал нас горячим воздухом, немного затормаживая переохлаждение. Когда до пещеры осталось метров триста, пришла моя очередь. Заклинание огненной стены было и у меня, но со смехотворным количеством мудрости, да еще и порезанный вдвое дебафом, Высота её не превышала и двадцати сантиметров. А уж жар от неё было не больше, чем от тёплых полов. В общем, прямо по ней мы и пошли. Три секунды, и старое заклинание прерывается и кастуется новое. «Мы с тобой круче, чем любые звёзды. Они ходят по красным дорожкам, а мы по огненным». Ноги у нас наконец отогрелись, а с ней и головы. Или нас глаз спала мысли начали вновь прыгать под мёрзшим синопсом Настроение улучшилось. Так, по огненной дорожке, мы вбежали в очередной портал.